«Тебе бы было работать вломно!» Малинин ожесточенно потер обсыпанный коричневой пыльцой нос. «Я не против дикой природы, ваша бродь!» Возразил он, особенно ежедето, кабанчик, запеченный с яблоками. «Но у нас в станице эдакие драконы отродясь не летали. Откуда я знаю, может, у ней в крыльях тоже яд какой?» Они в сопровождении царевича Дмитрия и трех дюжих ангелов-охранников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 «Может, ты всю жизнь шишки в лесу собирал, зато в следующей жизни родишься Абрамовичем?» «Тебе, братец Абрамовичем, родиться никак не грозит», — обломал его мечты калашников. «Для реинкарнации в качестве миллиардера у тебя должна быть обалденная корма». «А какая уж у тебя корма после твоего «адюльтера» с попадьей?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 У Варфоломея тоже имелся туда доступ, но Калашников передумал. Сначала было решено отправить в библиотеку, где Алексей три часа. Штудировал различную литературу и завис в Wi-Fi интернете, тщательно просматривая медицинские сайты. В итоге он попросил хранителя, пожилого ангела с седыми усами, отксерокопить ему информацию из новейшего медицинского справочника. Перечитав ксерокопию, штаб капитан просветлел лицом. Когда Малейн осведомился о причинах подобного просветления, Гавашников игриво щелкнул его по носу и ничего не сказал. «Захватили с собой они не только это».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 Царевич нажал на кнопку на пульте. Все трое в ворхломе охраны с остался снаружи, молча посмотрели мутную видеозапись неважного качества, сделанная с очень близкого расстояния. Камера бесстрастно зафиксировала, как эстерян корчится возле телевизора, хватаясь за шею. Пытается встать. Снова падает. Его лицо надевается пунцовой краской. Через три минуты конвульсии он недвижно лежит на полу, вероятно уже мертв. Но... Проходит несколько секунд, и очертания тропа начинают меняться. Сначала он как будто разлагается. На боках проступают темные пятна. Кожа становится прозрачной, словно стеклянной. Видна сеть опутывающих туловища кровеносных сосудов, кармашек, сердца, печень и желудок. Резкая яркая вспышка, и тела нет.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 И сколько же все это будет продолжаться? Самое обидное, что в раю начались брожения. Праведники нервничают, газеты игнорируют происшествия. Ужасно, что такое происходит в момент, когда выборы на носу. «Неужели у вас существуют выборы?» – поразился Малин. «Конечно!» – высокомерно ответил Дмитрий. «Мы, чай, не в Саудовской Аравии живем. Каждые 500 лет свободная воля и заявление праведников» это у вас в аду подавление свобод а у нас демократия и много кандидатов по любопытству малин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 По исходу 24 часов после заражения человек находится при смерти. Температура тела больного поднимается до 41,5 градуса, что обеспечивает начало сильнейшего бреда и красочных галлюцинаций. Калашников закончил читать и победно взглянул на Дмитрия Смолениным. Те с трудом удерживались на ногах, медленно осознавая услышанное. «Ничего себе!» присвистнул Царевич. «Так, оказывается, это все глюки?» именно.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 Можно автограф, вы гений. На Малинина он больше не обращал никакого внимания. Легко быть гением при отсутствии конкуренции, поломался Калашников, хотя истр... хотя искренний восторг ребенка был ему приятен. Жалко, что эту запись мы получили только сейчас. Это с него бы многие ранние вопросы. Теперь, если не возражаете, я хотел бы осмотреть «Виллу».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 Резво пробежавшись до одной из самых высоких пальм, возвышавшейся своей кроной над всеми остальными, он вернулся обратно. Точными шагами, измерив расстояние от той пальмы до пляжной виллы, оказалось примерно 100 метров.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 Он шевелил одереневшими губами, читая. Один раз, потом второй, ошибки быть не могло. Это был почерк Алефтины.